Страна зеленых лугов Англия встает из морских волн, как подернутая загадочной дымкой бело-зеленая линия на горизонте. Такой она представала взором завоевателей. Именно эти меловые обрывы побудили легионеров Юлия Цезаря дать острову имя Альбион, то есть Белый. Но даже пришедших с юга римлян Поразила щедрость растительного покрова, способность английской травы круглый год сохранять изумрудную свежесть. Даже они, пришельцы из солнечного Средиземноморья, назвали Англию страной зеленых лугов. Сочетание ухоженности и безлюдья, умеренности и покоя – вот чем впечатляет Англия, когда впервые воочию знакомишься с ней. Не краски, а оттенки составляют портрет этой страны. Такую приглушенную гамму полутонов лучше всего передает акварель. И, видимо, не случайно именно она заняла столь высокое место в английском искусстве. Пологие склоны холмов, расчерченные живыми изгородями, одинокие вековые дубы на сочных лугах, привольно пасущиеся стада овец, шпили сельских церквей на пригорках, опрятные домики, белеющие среди зелени рощ. Есть много стран, способных похвастать более величественными панорамами, более яркими красками, более определенным настроением всего ландшафта. Крутизна и сверкание альпийских вершин, угрюмое величие скандинавских фьордов, солнечная щедрость среди средиземноморья. Природа Англии помогает понять такую черту английского характера, как сдержанность, склонность к недосказанности. В ней нет ничего нарочитого, броского, грандиозного, захватывающего дух. Не патетическая страстность, а затаенный лиризм. Вот тональность английского пейзажа, которая чем-то роднит его с природой средней полосы России. И не случайно «констебль» также почитаем англичанами, как у нас, «лебитан». Отсутствие резких контрастов, то есть опять-таки умеренность, вот ключевая характеристика не только английского ландшафта, но и английского климата. Английская погода неустойчива, она меняется часто, но незначительно. Такой климат способствует уравновешенности, даже флегматичности характера. Стоит ли сетовать на перемены, если они, во-первых, недолговечны, а во-вторых, не сулят больших отклонений от того, что было до них? «Климат-то у нас неплохой, вот если бы только погода была получше», – шутят англичане. «Нужно прожить в Лондоне хотя бы год, чтобы до конца осознать смысл этих слов». Незадолго до приезда в Англию я смотрел в Москве телевизионный фильм «Чисто английское убийство». Действие этого детектива происходило на Рождество в загородном доме, утопавшем в снежных сугробах. Случилось так, что день моего прилета в Лондон пришелся как раз на Рождество. Никакого снега в английской столице не было и в помине. Вместо него на зеленых лужайках гайд Гайдпарка кое-где белели россыпи ромашек. Январь у вас тут будто апрель или октябрь, — подивился я в разговоре с домовладельцем. Да, действительно, погода в январе бывает очень похожа на апрельскую или октябрьскую, — охотно согласился лондонский сторожил. Лишь впоследствии я понял, что слова мои были восприняты не только как точка зрения москвича. Оказывается, погода в Англии как бы не зависит от календаря, от времени года. Если мое первое лондонское Рождество оказалось по-весеннему солнечным и теплым, то разгар календарной весны ознаменовался Белой Пасхой. Хотя на дворе был апрель, Все вокруг засыпало снегом. Зеленый газон под окном был застлан белым ковром, из которого торчали желтые нарциссы, припудренные снегом. Даже поздней осенью, в конце ноября, в Лондоне может выдаться совершенно летний день, когда на шезлонгах парка Сент-Джеймс люди умудряются загорать. А бывает, что и в середине лета Найдет такое не настя со свинцовыми облаками, пронизывающим ветром и облажным дождем, что, несмотря на июль, в квартире волей-неволей приходится включать отопление. Небо над Англией редко бывает безоблачным. Эти напоенные влагой Атлантики быстробегущие облака создают переменчивое своеобразное освещение. Английский пейзаж всегда подернут голубовато-серой дымкой, которая словно ретушь приглушает краски и придает расплывчатость очертаниям. Можно сказать, что такая туманная мгла имеет свою параллель и в английском мышлении. Избегая предельной четкости и категоричности, оно предпочитает сохранять некий допуск на неточность, простор для домысливания, Возможность компромисса. Зрительный образ Англии, страны зеленых лугов, впечатляет прежде всего сочетанием ухоженности и безлюдья. Как трудно увязать это с заочным представлением об одном из самых густонаселенных государств, о родине промышленной революции, которая слыла мастерской мира. Сельский ландшафт Англии с его живыми изгородями на плавных изгибах холмов, хорошо ухоженными лугами и рощами, с извилистыми, как встарь, но одетыми в асфальт и бетон проселочными дорогами, это ландшафт, цивилизованный, созданный руками человека. Тем не менее, он в очень незначительной степени служит практическим нуждам. Здесь редко увидишь пахаря за плугом, тем более человека, который, согнув спину, копался бы в земле. Сельский ландшафт Англии можно назвать бесполезным, если употребить это слово в том смысле, который имел в виду Оскар Уайльд, возводя бесполезность в один из критериев искусства. В узкоутилитарном смысле от этих расчерченных изгородями лугов и заботливо сохраненных рощ не больше проку, чем от заповедного лесопарка. Став родиной промышленной революции, центром крупнейшей колониальной империи, некогда сельскохозяйственная страна избавилась от необходимости производить хлеб насущный. Она могла позволить себе стать красивой и действительно стала таковой. Загородная Англия по существу стала тем, что мы привыкли называть английским парком то есть заповедником, не первозданной, а в меру облагороженной человеком природы. Она предназначена для усложнения взора. И в этом, увы, то и дело убеждаешься, натыкаясь в самых живописных местах на лаконичные таблички «Частное владение». Здесь не пишут, посторонним вход строго воспрещен, не грозят штрафом, всего два слова – и тенистая дубовая роща или спускающийся к реке Лук разом становятся недосягаемыми, как мираж в пустыне. Статистика свидетельствует, что население Великобритании в своем большинстве является городским, а не сельским, промышленным, а не сельскохозяйственным. И тем не менее основополагающие черты английской жизни доныне коренятся не в городе, а на селе. Англичанин не стремится жить в Лондоне, как француз мечтает жить в Париже. В душе он так и не сделался горожанином, хотя его тягу к земле отнюдь не назовешь крестьянской. Предел мечтаний для него состоит не в том, чтобы быть земледельцем, а в том, чтобы стать землевладельцем. Именно владение землей издавна служило тут вершиной человеческих амбиций, мерилом социального положения. Чем состоятельнее человек, тем настойчивее стремится он иметь загородный дом. Уютные сельские поместья и леденящие душу городские окраины образуют контраст не имеющий себе равных за Ла-Маншем. Сельская Англия с ее усадьбами и парками, лугами и охотничьими угодьями несет в своем облике несомненную печать быта и нравов старой земельной аристократии. В течение многих веков она была единственным правящим классом в стране, однако, в отличие, скажем, от французской аристократии, никогда не тяготела к жизни в столице. Нетрудно проследить, что наиболее традиционные, так сказать, классические виды спорта – верховая езда, гольф, теннис, крикет – родились в Англии как развлечение обитателей загородных поместий. Это в сущности форма досуга для людей, которые любят находиться на воздухе, но в условиях английского климата должны постоянно двигаться, чтобы получать от этого удовольствие. Городская жизнь не стала в Англии центром притяжения для правящей элиты по ряду исторических причин. Из-за раннего объединения страны английские провинциальные города не обрели той роли, которую играли на континенте Любек и авиньон «Веймар» и «Флоренция». Они не стали центрами политической, культурной или хотя бы светской жизни. С другой стороны, стремительно разбогатевшая буржуазия, выдвинутое на авансцену промышленной революции, отнюдь не помышляла о том, чтобы сделать новые индустриальные города средоточием национальной жизни. У фабрикантов и заводчиков, определявших лицо Манчестера и Ливерпуля, Бирмингема и Шеффельда, не было охоты сочетать погоню за прибылью с какими-то иными соображениями. Отсюда унылое удручающее однообразие, или точнее сказать безобразие рабочих окраин и горняцких поселков. Эти бесконечные и безрадостные шеренги жалких жилищ, прижатых друг к другу словно доски забора. Это подавляющая душу безысходность прокопченных кирпичных стен. Воротилы промышленной революции спешили перебраться куда-нибудь за город, подальше от черных сатанинских мельниц. Мельницами англичане поначалу называли любые цехи, где использовался механический привод – Едва лишь чувствовали, что урвали достаточно денег для этого. Образ жизни старой земельной аристократии остался в Англии непререкаемым идеалом. Промышленная и коммерческая элита не создала, да и не пыталась создавать собственных традиций. Новые города не влекли к себе ни тех, по чьей воле они родились, не обитателей загородных поместий. Британия заплатила дорогую цену за то, что именно она явилась родиной промышленной революции, где еще увидишь более разительный контраст между красотой, облагороженного трудом многих поколений сельского ландшафта и вопиющей безобразностью, удручающей безысходностью пролетарских предместий, возвращаясь к зрительному образу Англии, который складывается из первых впечатлений, хочется повторить, что это все-таки прежде всего страна зеленых лугов, а не край черных сатанинских мельниц. Страна более красивая, более облагороженная и в целом менее обезображенная человеком, чем ожидаешь ее увидеть. Сельская, или точнее сказать загородная Англия, помогает понять суть национальной психологии – подхода к жизни, к природе, к соотношению естественного и искусственного. Англичанам, как и японцам, не свойственно совершать насилие над природой, подчинять ее воле человека, навязывать ей геометрическую правильность форм. Они стремятся сохранить в облике природы естественные черты, но до такой степени, чтобы она при этом была удобна для обитания. В Англии редко попадешь в непроходимую лесную чащобу. Но, пожалуй, реже, чем в других странах, видишь здесь и аллеи, где деревья росли бы строго в шеренгу, да еще были подстрижены на один манер. Здесь более типичны рощи, перелески, отдельные деревья, разбросанные среди лугов, потому что чаще это нечто уж слишком первозданное, А лея – алле, нечто уж чересчур искусственное. Сельская Англия является собой поистине английский компромисс между природой и искусством. Англия – остров. Но из этого отнюдь не следует, что об английской жизни больше всего способны рассказать ее порты. Куда более обильную пищу для размышлений дают здесь дороги. Нередко узкие, чаще всего извилистые, но всегда покрытые асфальтом и снабженные безукоризненной системой указателей, английские дороги, не магистральные, а местные, способны оказать неоценимую помощь в познании страны. Человека, свыкшегося с бездушной прямолинейностью современных автострад, Поначалу удивляет и даже раздражает, что в Англии вроде бы никто не стремится попасть из одной точки в другую кратчайшим путем. Изгибы здешних дорог будто игнорируют законы не только геометрии, но и логики. Английские дороги чаще всего бывают рождены не воображением инженеров, а историей страны. Они редко прорезают холмы и перекрывают эстакадами долины, Они петляют, огибая чьи-то давно исчезнувшие владения или соединяя переставшие существовать села, и по ним, как по линиям ладони, можно не только прочесть прошлое страны, но и многое узнать о характере ее народа. Английские дороги предпочитают не противоборствовать с природой, а следовать ее чертам. Они воплощают скорее терпимость к местным особенностям, чем попытку навязать некое единообразие. Они отражают склонность скорее подправить то, что уже есть, чем создавать что-то заново. Скорее найти компромисс со старым, чем отказаться от него ради нового. Английская дорога похожа на тропинку в английском парке. Она не рассекает естественного узора, который время оставило на лице земли, она приближает путешественника к тому исконному руслу, по которому в этих местах издавна текла жизнь. Если бы у меня спросил совета человек, желающий изучать Англию, я бы сказал, ходи по дорогам, проселкам и тропинкам, постарайся сначала ощутить эту страну, а потом уже познать ее, избавившись от предубеждений. К этой стране... Нет волшебного ключа. Она не поддается никакому единому и всеохватывающему объяснению, но ее можно почувствовать. И я убежден, что ее легче всего почувствовать изнутри, оттуда, где коренятся ее самые ранние, самые подлинные и менее всего видоизмененные черты. Пьер Майо. Франция. Английский образ жизни. 1945 год. Но куда же подевались люди? Неужели все они остались в Лондоне, Бирмингеме или Оксфорде? За полдня пути я насчитал из окна вагона больше домов и наверняка больше овец, чем человеческих фигур. Однако при этом все так ухожено, так облагорожено столетиями труда, что незримое присутствие человека создает своеобразное чувство уединенности Без одиночества. Прайс-Кольер, США. Англия и англичане с американской точки зрения. 1912 год. Англия раскрывает свое лицо. не как ярко раскрашенная карта. Ничто четко не обозначено. Границы не оттенены. Это земная твердь но солнце и туман придают ей смутное очарование. Стоит исчезнуть солнечному свету, как все вокруг становится серым, выглядит угрюмым и промозглым. Стоит туману исчезнуть полностью, как земля предстаёт обнаженной в потоках солнечного света и наступает конец очарованию. Такова стала быть и английская душа, где радость и печаль играют как свет и тени, как солнце и туман. Душа, которая без этой туманно-золотистой дымки, полностью лишается очарования, являя нам англичанина со свинцовыми глазами, которого изображают сатирики. Джон Бойтон Пристли, Англия. Английский юмор. 1929 год. Если бы вам вздумалось вскрыть сердце англичанина, вы обнаружили бы в самой середине его кулачок подстриженной лужайки. При первой же возможности англичанин любого общественного класса стремится усесться под деревом или растянуться на траве или неторопливо и безмолвно шагать под зеленым шатром дубов с сосредоточенным слегка грустным выражением лица. Рай англичанина украшен газонами. И по этим газонам разгуливают британские праведники, покуривая свои трубки и держа свои неразлучные зонтики. Никос Казанзакис, Греция, Англия, 1965 год. Английский спорт – Английское искусство, английское общество – все это уходит своими корнями в исполненную покоя сельскую Англию с ее пологими взгорьями, с ее стадами на зеленых лугах, с ее грудами облаков, с ее переменчивой погодой и освещением. Но вокруг этой сельской Англии всегда бушевало море, не позволяя забыть о себе». Требовалось сочетание этих двух противоположностей, чтобы сделать Англию тем, что она есть. Земля идилична, но море требует борьбы и широких горизонтов. Земля сама по себе породила бы нацию земледельцев и землевладельцев, но море, развивая воображение и страсть к приключениям, породило моряков, торговцев, авантюристов, колонизаторов, создателей империи. Каждый англичанин имеет в себе немного от крестьянина и немного от моряка. Без этой комбинации нельзя понять его характер, в котором практичность и консерватизм первого сочетаются с романтичностью и авантюризмом второго. Пауль Кохан Портхайм, Австрия. Англия, неведомый остров. 1930 год.